Мост из колёсной цепи. 1960-е. Многие вспоминают, как ненавидели президента Линдона Бенса Джонсона. А может, любили Дженнис Джоплин и Джима Моррисона. Это с какой стороны посмотреть? Упокой, Господи, их души! Я же вспоминаю индианку, искавшую в снегу колесную цепь. Ей было лет пятьдесят, и увидели мы ее не сразу. Дело происходило в Нью-Мексико в 1969 году. Ее брат терпеливо стоял на обочине рядом с синим грузовичком эпохи Водолея. Они с женщиной были примерно ровесниками, но, как я уже сказал несколько слов назад, Самой женщины там не было, нам только предстояло ее увидеть. Стоял он фактически в чистом поле, и мы затормозили спросить, не нужна ли помощь. «Нет», — ответил он, — «все нормально». Раз такое дело, мы спросили, доберемся ли по этой дороге до нужного нам невразумительного места, каких-то старых индейских развалин. Нужно добавить, что все происходило в занесенном снегом пейзаже, и другой половины этого «мы» или «нам». Была моя с тех пор давно потерянная девушка. Последний раз я слышал, что она где-то в Южной Америке. Мы просто катались на джипе по Мью-Мексико, рулили сквозь позднюю зиму и раннюю весну, выбирая места, где мало людей, чтобы они нам не мешали». «Дорога хорошая», – сказал индеец. «Здесь больше снега, чем впереди. Через три или четыре мили совсем хорошо. Тут хуже всего». От этих слов нам стало лучше. Дорога, белая колея неопределенности, исчезала за преждевременным горизонтом. Там, словно бакины выселись над настилом пустыни мощные столовые горы. Дорога исчезала в их бескорабельной настороженности. Я был почти уверен, этим столовым горам глубоко плевать на дорогу. Дорога для них значила не больше проплывающего мимо комикса. В конце концов, когда-то на их глазах начиналось время. «Там моя сестра», — сказал индеец, небрежно показывая на дорогу так быстро исчезающую с лица земли. «Что?» — спросил я, не расслышав, а может, просто не поверив его словам. «Ищет цепь!» «Я потерял там колесную цепь. Она ищет!» «Я смотрел на дорогу. Я никого не видел. Примерно в миле», — сказал он, не опуская руки. Одной ногой он стоял на подножке грузовичка. «Там кто-то есть», — сказал я, все так же разыгрывая простака. «Моя сестра», — сказал он. «Хорошо бы она разыскала эту цепь. Я купил ее за три доллара. Старую». «Ага», — машинально согласился я. «А что еще я мог сказать? Ведь совершенно точно не видел на дороге ни индианки, ни колесной цепи». Увидите ее, передайте, что я тут так и жду. Угу. Я послеповато сощурился, и голос прозвучал стуком белой трости по дороге. Мы попрощались, проехали пару миль, а потом, как и обещал индейец, увидали женщину. Она шла по обочине, высматривая в снегу колесную цепь. Этим поздне-холодным, снежно-ясным нью-мексиканским утром она искала ее очень внимательно. Мы остановились, и она подняла голову, отвлекшись от своих цепных поисков. Покорность обветрила ее лицо. Глаза отражали вечность. Английская королева давным-давно потеряла бы терпение, заставь ее кто-нибудь искать в снегу трехдолларовую цепь. «Ваш брат вас там ждет», — сказал я, словно слепец, мотнув головой на дорогу. «Я знаю», — сказала она. «Это по нем». «Не нашли?» Я был похож на крота. «Я видел прекрасно, что в руках у женщины нет никакой цепи, значит, она ничего пока не нашла. Но надо же было что-то сказать». «Где-то здесь», — ответила женщина, — откидывая взглядом 121 тысячу квадратных миль, составляющих площадь Нью-Мексико. «Удачи!» — сказал я 10 лет назад, в 60-е, ставший теперь такой же легендой, как и времена короля Артура, что сидит вместе с Битлз за круглым столом, и Джон поет «Люси в небесах с алмазами». Мы медленно ехали по дороге в семидесятые, оставляя позади ее саму, ее снежные поиски колесной цепи, оставляли ее брата, что терпеливо ждет у синего грузовичка, с которого потихоньку облезает краска эпохи Водолея.